Наконец-то наступил вечер. Я у себя в номере, лежу на кровать, закинув руки за голову, смотрю в серый потолок, слушаю тишину и думаю. Я так устала за этот сумасшедший день, что, казалось, усну сразу же, как только уроню голову на подушку. Оказалось же, что во мне еще есть силы валяться без сна и напряженно думать. Мысли сами пробивались сквозь усталость, как трава из-под асфальта, и никак не хотели отпускать. Правильно ли мы поступили, согласившись на предложение Игоря выкинуть из головы все постороннее и целиком сосредоточиться на собственной безопасности? Может быть, надо было сразу же позвонить, куда следует, в ту же самую минуту, как только мы нашли труп, и отдать себя в руки нашей доблестной милиции? Может быть, тогда и Рита Малинкина осталась бы жива хотя, скорее всего, участь этой девушки была решена в ту же минуту, как только она стала задавать второму пищику всякие неудобные вопросы. А Альберт? Чего хотели добиться от него? Никто не отключает человека хлороформом шутки ради. По крайней мере, не в такое время и в таком месте. Чу? Что это? Возле моей двери чуть слышно скрипнула половица. Я рывком поднялась на кровати. Кто-то осторожно крался по коридору. Настолько осторожно, что это могло уловить только такое натренированное ухо, как мое. Я бесшумно соскочила с кровати и двинулась к двери походкой ниндзя. Тихо-тихо, легким и плавным движением отжала ручку и чуть потянула на себя створку. Она открылась бесшумно. Босиком Прижав к груди ботинки, по коридору в направлении номера Ирины Аколовой крался Альбертик. Он успел принять душ и переодеться. Мокрые разноцветные пряди были зачесаны на бок и частично касались воротника новой цветной рубашки. Было видно, что опыта в бесшумном передвижении по открытому пространству у парня нет никакого. Он шел, втянув голову в плечи, и высоко, будто цапля на болоте, поднимая ноги. Я на секунду задумалась, стоит ли перегородить ему дорогу, и вдруг эта самая секунда все и решила. Иринина дверь сама открылась навстречу дизайнеру, и тот, нервно оглянувшись, я едва успела отпрянуть, скользнул в номер. Я осталась стоять в задумчивости. Не было сомнений что Альберта впустила к себе сама Акулова. Я отчетливо видела ее плечо и руку, мелькнувшие в дверном проеме за миг до того, как Альберт скрылся в номере моей клиентки. Что ж, дело, как говорится, молодое. Хотя Ирина была старше своего дизайнера минимум лет на 10-12. Но сохранилась она прекрасно. А Альберт же, может быть, предпочитал женщин бальзаковского возраста? В любом случае, это было не мое дело. Хотя подстраховаться и уточнить, все ли в порядке, все-таки стоило. Я вернулась к себе и набрала внутренний номер Ирины. Она ответила почти сразу. «Да, это Женя. Я решила уточнить на всякий случай. У вас все хорошо?» «Что вы? Почему?» «Да, все в порядке». Я помолчала. «Ну что ж, тогда спокойной ночи». Она отключилась, не попрощавшись. Я зевнула и снова забралась в постель. Все-таки надо спать, хотя крепости нервной системы этих любовников оставалось только позавидовать. После такого дня у них еще оставались силы и главное желание заниматься любовью. Что до меня, то если бы сейчас ко мне в номер вошел, поигрывая мускулами, сам Марлон Брандо, я бы только фыркнула ему в лицо. Под тишину и темноту ко мне лепилась дремота. Свернувшись калачиком, я очень уютно устроилась под мягким одеялом и сказала сама себе: Спокойной ночи, как вдруг опять кто-то снова крался по коридору. Все-таки для гостиницы такого ранга в Московии слишком скрипучие полы. Проклиная все на свете, выкатилась из кровати и опять подкралась к двери. У номера Ирины. В позе, изготовившейся к прыжку тигрицы, стояла Лола. Я видела ее только со спины, но этого было достаточно, чтобы мой позвоночник продрал мороз. В руках у манекенщицы был длинный кавказский кинжал, который она держала на изготовку, подняв его над головой, как копье. Длинные черные волосы манекенщицы разметались по плечам. А красные маки, которые были разбросаны по черному полю ее шелковой пижамы, казались пятнами крови ее невинных жертв. Я поежилась на миг представив себе, как Лола, не дрогнув ни единым мускулом, перерезает этим кинжалом горло моей клиентки, которая, между прочим, еще в полной мере со мной не расплатилась. Медлить было нельзя. В три-четыре мягких прыжка, Я настигла Лолу, обхватила ее сзади, одной рукой зажав рот, а другой, выворачивая кисть с зажатым в ней клинком. Очень легкая, несмотря на свой высокий рост, Лола повисла у меня на руках. Радуясь, что мы смогли произвести не очень много шума, я буквально на себе протащила ее несколько метров по коридору и впихнула в свой номер. Не удержавшись на ногах, Во время пленения она потеряла один шлепанец, очень красивый, с меховой опушкой и на каблучке. Женщина-вамп по инерции сделала еще несколько шагов, попыталась ухватиться за край стеклянного столика, но промахнулась и ничком упала прямо посреди комнаты, ударившись о пол всеми выступающими частями тела. Б! Мое лицо! Я разбила себе лицо!» Заорала она, привставая на руках. Источенный ноздри цвета слоновой кости действительно вытекала тоненькая, как алый китайский шнурок, струйка крови. Лед, мне нужен лед. Не ори, приказала я, открывая холодильник. Кинжал, который я вынула из ее вывернутой руки, мне пришлось сунуть в карман халата. Без присмотра такое оружие оставлять не хотелось. В холодильник у меня здесь был не какой-нибудь отечественный типа бирюсы а добротный импортный и соответственно без льда в глубине его урчащего живота одиноко дрожала бутылка минералки скорее дайте же мне лед а то начнется отек боже боже как я буду выступать на показе ирина михайловна снимет меня с показа непременно снимет она рыдала вытирая слезы своими черными волосами и раскачивалась из стороны в сторону, будто китайский болванчик, не делая никаких попыток подняться с пола. Я не могла не удивиться этой странной женщине, которая, переживая за то, что хозяйка сможет снять ее с показа, всего минуту назад недвусмысленно намеревалась прирезать эту же самую хозяйку. — Держи, — протянула я ей запотевшую бутылку, — и не надо психовать. Лицо у тебя не разбито, уж можешь мне поверить. Видела я на своем веку немало разбитых лиц. Кровь из носа течет, да, но это похоже на нервной почве». Мои слова произвели волшебное действие. Лола отбросила бутылку, которую приложила было к носу, подпрыгнула с пола, как резиновый мячик, и кинулась сперва к зеркалу, а затем в мою ванную комнату, откуда вскоре донесся шум воды. Я устало села на свою разобранную постель и посмотрела на часы. Четвертый час ночи. Вставать надо в семь. Черт меня задери, если я еще когда-нибудь буду иметь дело с манекенщицами и вообще с этим гламурным миром. Лола вернулась из ванны через десять минут, прижимая к носу мокрое полотенце. «Ну?» – спросила я. Она скосила на меня горящие страхом глаза. Что? — Что, что? Рассказывай, кого то караулила с кинжалом и за что? Хотя я и так знаю. — Откуда? — прогнусавила она через полотенце. — Ну, знаешь, когда есть только две женщины и только один мужчина, не так уж трудно догадаться, в чем причина конфликта. — Что тебя связывает с Альбертом? Ты его бывшая и отринутая пассия, так что ли? — Выследила, приревновала и решила отомстить? Нет. А что тогда? Прости, но я вынуждена настаивать. Тебе придется ответить. Зачем это? За тем, что я не имею ни времени, ни желания караулить Альберта от твоих посягательств. У меня и без того много работы. Так что тебе придется сказать мне, какие у тебя претензии к дизайнеру Кассиопеи. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я подняла шум и позвала сюда саму Ирину Михайловну. Покажу ей твой нож и... — Не надо, — нервно сказала Лола, прикладывая к лицу полотенце другой стороной. — Я бы все равно им ничего не сделала бы. Я что, дура? А зачем тогда караулила у двери? Да напугать хотела. Его, Альберта, будь он проклят, гад. Он же трус, трус, любых неприятностей, как огня, боится. Вот я и подумала, подожду, пока выйдет от Ирины, и... И налоса его обрею. «Чем? Кавказским кинжалом?» Спросила я со вполне понятным сомнением. «Ну да, он очень острый. Мне его в назране подарили. Мой первый мужчина». Говорил, этот клинок конский волос на лету перерезает. «Но это не важно». «Нет, почему же? Очень даже важно». «Нет, не важно. Того мужчины давно нет. Я имею в виду, нету в моей жизни». Это был типично кавказский мужик. Ух! Погулял, засыпал меня браслетами и букетами, денег дал, много, а потом женился. То есть семья его женила. Да так удачно! Теперь у него сразу четыре жены. Ой, я опять не о том. В общем, мне было восемнадцать лет, а тут Альбертик подвернулся дьявол, красивый и со связями во всей модной тусовке. Я так мечтала стать моделью. У меня же для этого все данные. Ясно, можешь не продолжать. В общем, Альберт твой бывший любовник, так? Нет, не так, резко ответила Лола, явно оскорбленная словом «любовник». Вы меня явно недооцениваете. Буду я, я, истинно кавказская женщина, гоняться за таким ничтожеством. Альберт мой муж, вот что я вам скажу. «Законный муж перед людьми и Аллахом». Что-что? Еще полчаса назад меня, казалось бы, уже ничего не могло удивить. И тут на тебе. Я так и привстала с кровати, не сводя глаз с высокой черноглазой Лолы, которая часто-часто облизывала свои полные губы с каким-то откровенно хищным выражением. «Что ты сказала? Ты замужем за Альбертом?» «Ну да», — повела она бровью. Уже два года, или почти два. Какая, собственно говоря, разница? Главное-то не это, а то, что он мне изменяет. Ну, говорят, что в мире гламура супружеская измена не более чем промежуток между двумя верностями. А почему же вы оба скрывали свою семейственность? Ведь куда проще было бы заявить, что вы женаты. Тогда бы и у Альберта, и у тебя ухажеров бы резко поубавилось. «Много вы понимаете», – вскинула голову Лола. Она уже пришла в себя и на глазах обретала былую самоуверенность. «Модели, начинающие свою блестящую мировую карьеру, а вы можете не сомневаться в том, что я рано или поздно стану знаменитой, ни в коем случае не следует признаваться, что она замужем. Модель желанна для всех, и эти все в глубине души должны быть уверены, что она может стать их». Стоит только захотеть этого и приложить определенные усилия. Это негласный закон. На этом построена карьера всех мировых звезд, черт возьми. Хорошо, но зачем же тогда ты подкарауливала своего мужа у порога чужой спальни? Ведь вы разошлись, как я понимаю. Официально нет. Мы просто договорились держаться друг от друга в отдалении. Но дело не в этом а в том, что он просто не имеет права любить никого другого. Будущих мировых звезд не бросают. Они сами бросают кого угодно. На последних словах Лола подхватила с пола бутылку минералки и со всей силы швырнула ее в занавешенное тяжелыми шторами окно. К счастью, стекла оказались непробиваемыми. Бутылка отскочила от окна и срикошетила по самой Лоле, смачно ударив ее по лбу. Она вскрикнула и закрыла лицо руками. Мое лицо! Я разбила себе лицо! Это было уже какое-то дежавю. Я почувствовала, что с меня хватит. Рывком подняв Лолу с пола, я поставила ее перед собой. Ну вот что, красавица! Я человек конкретный, эмоциям отнюдь не подверженный. И всех этих ваших штучек-дрючек не люблю и не понимаю. Немедленно дай мне слово, что по крайней мере до возвращения в Тарасов ты пальцем не тронешь Ирину Михайловну и Альберта. В противном случае я постараюсь убедить клиентку завтра же посадить тебя на самолет и отправить домой. Ясно? И не видать тебе тогда карьера модели, как сейчас хорошего биштекса с куском торта со взбитыми сливками. Я не ем торта. Вот именно поэтому. Наверное, со стороны мы смотрелись очень даже забавно. Я держала Лолу за локти и пристально смотрела ей в глаза. А ведь она была, по крайней мере, на голову выше меня. Но она сразу поняла, на чьей стороне преимущество. Повела плечами, сделав тщетную попытку высвободиться из моей хватки. В конце концов сдалась. «Ладно». Госпожу Акулову, к вашему сведению, я вообще не хотела трогать. Я себе не враг. Я только Альбертика хотела обрить, чтоб не повадно было. Но раз так, пусть будет по-вашему. Пустите же, ну...» Я опустила руки, и Лола сразу же, будто бы сотни раз отрепетированным движением, двинулась к порогу походкой бедро вперед. Словно дело происходило на подиумном языке до двери она дошла ни разу не оглянувшись и почти бесшумно захлопнула ее за собой какие то неестественные хотя и африканские страсти подумала я скинув халат и снова пристраиваясь под одеялом молодой дизайнер изменяющий красавице жене с женщиной намного старше себя и красавица жена до смерти ревнующая как бы несуществующего мужа чокнуться можно Чтобы не чокнуться, нужно было поспать хотя бы оставшиеся три часа. Я несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Ничто так не успокаивает нервы, как дыхательная гимнастика. Еще раз сладко-сладко зевнула. Ну, а теперь... Чёрт! В этой гостинице будто задались целью лишить меня сна на все оставшиеся годы. Еще не успев закончить свой сладкий зевок, я снова услышала крадущиеся шаги в коридоре, причем шел не один человек, а как минимум двое, хотя они и старались соблюдать конспирацию. Проклиная все на свете, я привычно скатилась с кровати, прокралась к двери, выглянула в коридор. У номера Ирины Акуловой стояли закутанные в одинаковые купальные халаты Оля и Поля. Я узнала их по совершенно равным фигуркам и коротко стриженным волосам, которые подпирали сзади махровые воротники. Девушки стояли в коридоре ко мне спиной и возбужденно шептались, а затем вдруг вынули что-то тяжелое из пакета, который был в руках у одной из них, и я услышала еле различимое звяканье железа. Оля или Поля наклонилась над полом, и выложила на ковровую дорожку перед дверью Ирины какой-то предмет. Повозилась над ним, выпрямилась. Затем они обе снова зашептались, причем Поля или Оля отчаянно жестикулировала. Я кашлянула как раз в тот момент, когда обе они собирались спешно покинуть место преступления. Если, конечно, допустить, что сестрички и впрямь затевали что-то преступное. Они вздрогнули и синхронно повернулись в мою сторону. «Доброй ночи!» — сказала я тихо-тихо. «Здравствуйте! все. — прошелестела в ответ. «Не спится? Да мы это... Ну, мне тоже не спится. Уже три часа. А что делают люди, когда их одолевает бессонница? Ходят в гости к таким же горемыкам и делятся чем-нибудь сокровенным. Так что милости прошу». Женя, большое спасибо, но мы, пожалуй, пойдем. И все-таки я приглашаю вас в гости. Повысила я голос ровно настолько, чтобы обе они вздрогнули и в поисках защиты шагнули друг к другу. Если вы обидите меня отказом, я могу настолько расстроиться, что, невзирая на позднее время, разбужу директора дома моды Кассиопея Ирину Акулову, чтобы пожаловаться ей на то, что двое ее служащих, которых я глубокой ночью застала у ее же двери, сами не спят и другим не дают. Нет, не надо. хором, хотя и шепотом, отозвались сестренки. И сразу вслед за этим Оля, Поля, быстро развернула пакет, а Поля, Оля, проворно нагнувшись, подняла с пола так интересовавший меня предмет и поспешно опустила его в подставленный мешок. Женя, мы просто шутили. Вы нам верите? Вместо ответа я только пошире растворила свою дверь и поманила их пальцем.